Книга «Судьба» от автора С некоторых пор могу понять тихую удовлетворенность пушкинского летописца над заключительной страницей своей грамоты. Исполнен труд, завещанный от Бога мне грешному Ни один писатель не знает заранее, какая из его книг для него главная, это вне всякого сомнения. Между тем, иные из книг как бы предопределены нашей судьбой написаны нам на роду. Осознание этого, впрочем, приходит уже позже, когда цепь замкнулась, замысел вылился в форму, строки плохие или хорошие, какие уж выйдут, появились из-под пера. И тогда только отдаешь себе отчет, тебя как бы осеняет мгновение. Так вот именно «Это и вдалбливало в меня прожитая жизнь, а я и не догадывался. Именно эта книга и есть моя, потому что все сказанное в ней не мог сказать никто другой. Это было поручено сказать именно мне никому другому». Вообще-то писатель вынашивает тему, вначале как бы не сознавая ее. Во всех случаях. На исход темы, стало быть, могут влиять всякие частности и случайности – И никто не может заранее сказать, какая из простейших, текущих и как бы ничего не значащих подробностей бытия окажется решающей, какая станет тем главным звеном сюжетной смысловой нити, которая потянет за собою всю цепь или нить. А тут другое. Тут предопределенность самого начала, может быть, от самого рождения твоего. Сначала вспоминается давнее и до сих пор незабываемое первое отроческое удивление и потрясение гримасами жизни, душевное расстройство и моральная царапина на всю глубину детского сердца, голод 1933 года на Дону, Кубани и Южной Украине, голод в той степени, какую неиспытавшие вряд ли могут себе вообразить. Наша семья жила в однокомнатной квартире бывшего кулацкого дома В райцентре Нихаева Сталинградской области. Отец работал каким-то мелким служащим в райпотребсоюзе, мать портниха день и ночь строчила на машинке Зингер, вводя в огнев финанс -спектора. И таким образом семья кое-как сводила концы с концами. Люди вокруг пухли от голода, ждали весны и первой зелени, из которой можно тоже варить щи. Помню, наша семья спасалась тем, что отец собрал кое-какие пожитки, оставался в доме, ища его коннормейский полушубок и не очень поношенные военные сапоги с высокими голенищами и козырьками, и отправился в ближние Воронежские Слободы, Верхний Мамон и Бутурлиновку, менять на продукт В центрально черноземной области положение было куда лучше. Именно в это время, когда стало по-вешнему пригревать солнце, и, как сказано у Шолохова, хорошо пахли вишневые сады, из летней кухни овчарни в том же бывшем кулацком дворе, где мы жили, вылез на солнцегрев и молча сидел на заваленке какой-то живой скелет, не очень старый, но изможденный, слабый и бледный ликом, в объедубленной шубе, в напашку, в черной островерхой попахе искусственного каракуля, в опорках на босу ногу. Он доходил на наших глазах от какой-то болезни, то ли от военных ран с гражданской войны. Звали по фамилии этого человека Булах, и был у него сынишка, мой ровесник. В ту весну мы с ним выливали сусликов. Была такая забава повинность по пионерской части, дабы сохранить будущий урожай зерновых от грызунов. Шкурки же от сусликов принимала по хорошей цене за год жив сырье, а мясо кое-кто употреблял в пищу. И вот однажды Ванька Булах, когда шли мы уже с поля с добычей, вдруг предложил мне своего рода услугу — пересвежевать и моих сусликов, а шкурки, понятно, отдать мне. Только рагулик напялило у него, мол, не хватит. Видимо, были какие-то у него расчеты, или просто он хотел по дружески отблагодарить за то, что я иногда рисовал для него и давал цветные карандаши. В одиннадцать лет бывает такая дружба, самая искренняя, и до самопожертвования а я скорее всего из за лени тут же переложил ему ведерка своих сусликов мама заметила конечно что я явился с пустыми руками спросила была ли добыча я объяснил все как есть она задумалась потом взяла глубокую эмалированную миску больше похожую на тазик зачерпнула с верхом из мешка ржаных отрубей тех самых драгоценных из бутурлиновки и сказала каким то мокрым голосом Отнеси, Толя, булахом прямо в руки Ванюшкиной матери. Пускай без отдачи. Я удивился, не понимая, какая в том нужда. Она только прикрикнул. «Не понимаешь, что ли? Да ведь они их едят. Теперь многие едят то сусликов, то ракушек из речки. Господи, что деется!» Я чем-то прикрыл миску, помчался и лучше б не ходил с теми отрубями. Мать Ванюшкина, увидев этот неожиданный дар, они никогда не знали с моей мамой. Вдруг залилась такими горючими слезами, запричитала на взрыд, что весь порядок по улице подняла на ноги. «Спасибо, спасибо», — твердила бедная женщина, а я пятился к двери и чуть не дрожал, переживая этот плач, похожий на вой. Спустя некоторое время больной булах умер. И каково же было удивление на улице, когда похороны этого несчастного, больного и как будто никому не нужного человека в старой шубе вдруг превратились в некое грандиозное шествие, в огромный митинг сначала около халупы овчарни, в которой он жил, а потом и на кладбище недалеко от МТС. Приехал из окружной станицы урюпинский духовой оркестр, появилось какое-то большое начальство, и, повязав на рукава красно-черные ленты, говорили над гробом речи. Милиция салютовала над свежей могилой из ружей и наганов. Оказалось, что умерший булах орденоносец гражданской войны или, как тогда говорили, краснознамениц. Но ведь он был в красных, и партизан, если у него орден, пытался я расспрашивать мать и отца. Они отвечали невразумительно, так я и не смог ничего понять, да и кто бы мог разобраться в моем возрасте. Еще помню примечательный случай. Как-то отцу пришлось заполнять дома какую-то дотошную анкету. В это время заполняли много анкет. Над вопросом о службе в армии он задумался, потом обратился за советом к матери. А как же заполнять службу в 23-й дивизии? Много позже я уточнил, что он был писарем в штабе дивизии. — А напиши просто, что служил в красных частях, и все, — беспечно сказала мама. И на это по младости я тоже не обратил, конечно, внимания. Году в 1937-м наша семья переехала жить в станицу Кумылшинскую. И там однажды один чрезмерно любопытный сосед в удобный момент обратился ко мне с вопросом. А про Миронова отец что рассказывал? Я не был подготовлен к сути вопроса и в силу своей обычной разговорчивости мог выложить что угодно. К счастью, отец мой об этом никогда ничего не говорил. Про Миронова удивился я. Кто такой? А, ну ладно, переменила разговор чрезмерно любопытный дядя, как бы смутившись своего любопытства. И я, конечно, позабыл снова этот ничего не значивший для меня случай. Не придал, да и не мог придать ему какого-либо значения. Во время войны работал я, как многие знают, на стройках в коме АССР изведов долю разнорабочего на подхвате, выдвинулся в конце концов в десятники каменного карьера, потом стал старшим нормировщиком ТНБ, Тарифно-нормировочного бюро. На большом деревообрабатывающем предприятии Ветлосян-Блисухты мы делали лыжи для фронта, по 500 пар в смену. По условиям военного времени, затруднений с продовольствием и в особенности с овощами, Решено было открыть при заводе подсобное хозяйство, и летом, в порядке производственной мобилизации, пришлось мне косить сено в сборной бригаде, быть вроде помощника у бригадира Артамона Филипповича Миронова. Жили мы все лето в палатках и шалашах, близ речушки пожни, косили и стоговали сено. Мужик он был справедливый, и, как мне показалось, при моих двадцати годах пожилой, было ему лет тридцать пять. При этом он был на удивление молчалив и хмур. «Как-то я спросил косарей из полублатных, которые все и всегда знали, что, мол, за человек этот Миронов, и почему такой хмурый, чем обижен. Абохова знает, — сказали у костра, — говорят, стеклодув из-под Брянска, может, больной, сын какого-то командарма. Сказано было без обиды и насмешки, поскольку бригадир был у нас уже в авторитете». Как-то я выбрал время, один на один и спросил его. — Верно, ребят, толкует, что у вас отец был командарм? — Верно, — ответил односложно бригадир. — Какой же армии? — Конный. — Так там же был Буденный, — удивился я. — Была и вторая, — сказал он. Его что-то удерживало от объяснения он посмотрел на меня, как на пустое место, и пошел отмерять рогатой сожжению новые у леши травостоя над болотом. Прошло лето 1943 года на покосе, забылись встречи разговоры, все выветрилось из памяти, как забылось голодное время 1933 года, суслики, ванька булах, вопрос дотошного соседа в станице, желающего как-то зацепить моего отца вопросом. Мы разъехались с севера, прошло много лет, и однажды я спросил у отца, уже престарелого, почему он ничего не рассказывает о своем прошлом, гражданской войне. О чем там рассказывать? Как-то скептически махнул он рукой. Ну, хотя бы об Буденном. Последние два года в Гражданской отец был при штабе Первой Конной, писарем штабного эскадрона. Такой командир вас водил, прославленный. Отец сказал хмуро, что ж, Буденный тоже командарм. Были, видишь, у него хорошие штабисты. Сначала военспец Щелоков, потом начальник полевого штаба наш есаул Зотов. Вот они-то и делали военное дело. Обуденный был больше фигурой политической, как я понимаю. Да и очень ему повезло и с этой стороны. Был при нем близкий человек Климент Ефремович. Повезло. Вот так раз. А я считал себя образованным в части понимания гражданской войны И Тихий Дон прочел не однажды. А отец с той же грустью добавил, если уж говорить о Красной Коннице, то был всем командиром командир Филипп Кузьмич Миронов, наш герой. Белые, бывало, за сорок верст либо в рассыпную от него разбегались, либо повинно сдавались в плен. Да и не только этим он прославился. Любил еще человек правду, умел честь свою беречь. С Лениным встречался и переписывался и люди простые в нем души не чаяли. Загрустил и не стал больше рассказывать. И снова на годы оборвалась заветная нить. Время шло, стирало заметы памяти, отец скоро умер. Странно, я никак не связал этот разговор 1957 года в канун сорокалетия октября с далеким 1943-м, с бригадой Артамона Филиппча Миронова, в которой я работал. Все это было до времени мелкой прозой жизни, как бы не стоившей внимания. Да и прошло так много лет, так много событий. Конец войны, победа, переезд на новое место жительства, попытки писательства, какие-то минутные успехи на новом поприще и, наконец, женитьба, рождение детей. Да мало ли. Но главным затмением ума в этом смысле было то, что я считал тему гражданской войны давно открытым материком – отчасти недоступным, а отчасти и ненужным мне в творческом плане. Все забылось снова, даже последний разговор с отцом. Мало ли было в нашей истории полузабытых командармов и даже маршалов. И вот появилась статья журналиста Гольцева в неделе за 3 июня 1961 года «Командарм Миронов», потом книжка Юрия Трифонова «Отблеск костра» в которой, хотя и мимоходом, но очень высоко оценивалась личность командарма Второй Конной. Главное же для меня было в том, что через Миронова открывался какой-то новый и более широкий взгляд на гражданскую войну на Дону и Кубани, на казачество в целом и его историю. Это было ново и страшно важно для меня. Миронов как личность и как персонаж литературы властно позвал к себе. После выяснилось, что многие писатели, как Трифонов и многие литераторы-любители, взялись соревноваться за право рассказать о Миронове и его времени. Но как собрать, возможно, полный материал? Клубок событий и биографических подробностей начал разматываться через старых конников, ветеранов, которые добились реабилитации оклеветанного еще в 1921 году командарма. Один из них, старый учитель из Волгограда, лектор обкома КПСС Васильев, снабдил меня десятком книг, из которых зачастую косвенно, между строк, проглядывала затушеванная кем-то личность Миронов. Он же передал мне новую, только что выпущенную военноиздатом книгу Душенькина «Вторая конная». Пенсионер Дорин из станицы Кумлыжинской передал мне сборник документов «Волгоградского издательства 1905 год в Царицыне», где приводились подлинные документы о революционной деятельности Филиппа Кузьмича Миронова в период Первой Русской революции. Собрать материал для этой книги в одиночку и за давностью событий было бы немыслимо. Пришлось, во-первых, детально ознакомиться с трудами историков-ростовчан Бабичева и Тюрьморезова. Несколько десятков архивных документов, уникальных, представлены были ревнителями исторической правды и патриотами, ветеранами Красной Армии, Ефремовым, Волгиным, Топилиным, Лебедем, Казаковым, Стефановым, сыном писателя Серафимовича, московским любителем истории Поповым. Наконец, волгоградец Васильев связался с дочерью Миронова Клавдией Филипповной, пенсионеркой-учительницей из города Серафимович. И переслал мне адрес сына командарма, Артамона Филиппча Миронова, живущего в поселке Ивод Брянской области. Можно ли себе представить, что я, отправляя письмо Артамону Миронову с просьбой помочь собрать материал о его отце, не подозревал, что это тот самый Артамон Филипп, Чухтинский бригадир, с которым я целое лето работал на Синокосе 30 лет назад? А в книге Душенькина «Вторая конная», выпущенной в 1968 году в Москве, я отыскал в списке награжденных Орденом Красного Знамени за подвиги в разгроме Врангеля и фамилию Булаха. Стало понятно, почему он в безвестности провел последние дни жизни, и почему после его кончины кто-то, будто спохватившись, приказал предать тело его земле с приличествующими краснознаменцу почестями. Круг познания этой необъятной темы замкнулся. История жизни и смерти борца-революционера и блестящего полководца, первого инспектора кавалерии РСФСР Филиппа Кузьмича Миронова, должна стать достоянием нашей истории, достоянием народной памяти, и я, как писатель, вношу посильный вклад в общее дело и, пользуясь случаем, приношу глубокую благодарность всем названным мною «труженикам правды» за их бескорыстную помощь в создании этой книги. Одно из воззваний Миронова в период так называемого «Саранского мятежа» адресовано было в Реввоенсовет фронта и в копии всему трудовому русскому народу. Увы, до народа оно в то время не дошло. Пусть же его жизни и его большевистская правда, по справедливости, высоко оцененная тогда же Владимиром Ильичем Лениным, станет достоянием нашим, достоянием народным. Анатолий Знаменский Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 1990 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.